Глава 4. Стоял август. Долгий месяц август, и аббат Нуаре, которого я часто расспрашивал, но которому всего не говорил, по-прежнему побуждал меня изучать запахи. Точнее, он напоминал мне о них. «Главное не знать, чего ты ищешь», — настаивал священник. «Здесь, как и везде». При этом было ясно, что он имел в виду веру, когда слишком уверенные в себе люди лишают себя таинства Божия, — Как только тебе кажется, что ты нашел ключ к разгадке тайны, ты утрачиваешь всякий шанс обрести истину. А что ты ищешь? — продолжал Аббат. — Ты ищешь благоухание святости. Аббат задумался, как будто внутренне переживая это таинство и долгое отправление веры, потом поднял голову и посмотрел на меня ясными глазами. Но остерегайся слишком приятных и изысканных запахов которыми будет соблазнять тебя дьявол, чтобы сбить с пути, от святых исходит приятное благоухание, ничего общего не имеющее с тем, которое ласкает твое жалкое обоняние, поддавшееся на земные соблазны. В августе Мария Елена Руис каждый день давала мне повод восхищаться прозорливостью мсье Нуаре. Должно быть, он глубоко изучил этот вопрос или лично проводил исследования В интересующей меня области, чтобы с такой мудростью и осмотрительностью предупреждать меня о могуществе моих жертв. Не стал ли я охотником, попавшим в ловушку своей собственной добычи и запаха своих жертв? Запах Марии Елены Руис, легко просачивающийся в разум и плоть своего охотника, который скоро станет ее порабощенной жертвой и не захочет слушать предупреждений священника. Зависимость. Воскликнул аббат Нуаре с отвращением, произнося это слово, от которого дрожал его рот. «Зависимость от порочного запаха отбивает самый тонкий нюх, закобаляет душу и убивает ее сильнее любого наркотика». Но я уже был околдован и глупо улыбался наивности мсье Нуаре, перемежавшейся с глубокими знаниями об искушении. Тогда, будучи его учеником, я еще был уверен, что никогда не попадусь в пленительную ловушку к тому же я видел, с какой ловкостью Мария Елена всегда оказывалась на моем пути дома, в церкви, в часовне и даже в администрации церкви под предлогом, что помогает матери или идет к ней. Итак, я постоянно сталкивался с ней. Мы останавливались, и ее запах тут же затуманивал мой разум, проникая мне в сердце, в живот, я закрывал глаза. Затем открывал их, Мария была передо мной, Меня укачивало в ауре ее звериного запаха, сока и теплого меха, который охватывал и губил меня. Я сам животное. Но разве мы не уподобляемся зверям, говорят отцы, основоположники церкви, когда в нас нет Духа Святого?